Из книги Григория Федоровича Мангарова «Записки старого кавказца». Санкт-Петербург, 1905 год.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 Глава первая Сейчас и тогда Юный честолюбец Николаевской эпохи Счастливый выстрел Мечты начинает сбываться Человеку, в особенности человеку-молодому, свойственно ощущать себя центром мироздания,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 Средь малорослых зверушек иного климата. Сейчас, в дни моего угасания, Вновь настала пора героев и демонов, Которых расплодилось невиданное множество, И почас нелегко понять, Кто сражается на стороне добра, А кто на стороне зла. Я часто думаю, А каким бы был в двадцатом веке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 А это знание, согласитесь, уже многого стоит. С тех пор, как наши дороги пересеклись и разделились, миновало больше шестидесяти лет. Сменился век, сменилось всё. Из своего поколения я остался один. Никого из тех, с кем я дружил или враждовал в первой молодости, больше нет.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 А фотографирование вошло в обиход много позднее. Вспоминается что-то овальное, с ухоженными височками и подкрученными тонкими усиками, с золотистой прядью, со старательно сдвинутыми бровями. Мне так хотелось выглядеть не юным и свежим, а присыщенным и недовольным. Читая о моих кавказских приключениях, нельзя забывать, что я был очень молод и, как водится, в этом возрасте глуп. Незадолго перед тем мне сравнялось 23 года. Правда, в те времена этот возраст не казался таким детским, как ныне. У всех на памяти еще были министры и полководцы немногим за 20. вроде Питта-младшего или братьев Зубовых, а также юные фаворитки, под кублучком которых оказывались монархи и монархи. И, конечно, каждый небогатый и неродовитый офицерик вроде меня свято помнил, что Бонапарт стал генералом в двадцать четыре. Еще только отправляясь на Кавказ, Я чуть ли не до дня подсчитал, сколько мне остается до Тулонского возраста Наполеона. а Вышло два года. Срок, по моим представлениям, очень солидный. Почти вечность. Я, однако, был достаточно благоразумным юношей, чтобы понимать. Времена Бонапартов закончились... И никакие подвиги не превратят меня за два года из-под поручиков в генералы. Что ж, я был согласен на что-нибудь менее недостижимое. Флигель, адъютанские аксельбанты, женитьбу на дочери главнокомандующего или картежный выигрыш в сто тысяч. Не стоит презирать прагматичность моих мечтаний. Такое уж что было время. Родить я четвертью века ранее грезил бы о доле Цезаря или Брута. Таких, как я, кто своей волей перевелся из столицы в Кавказский корпус, вокруг было немало. Кто-то сбежал от долгов, кому-то, как мне, служить в гвардии оказалось непосредством, кто-то желал жалоу пощекотать себе нервы приключениями и все без исключения рассчитывали на крестик и внеочередной чин. Горская война в протяжении чуть не полувека была молодому российскому офицерству и школой войны, и лотереей счастья. К началу моего повествования я пробыл на линии немногим более полугода. Вначале фортуна обласкала меня, оправдав самые смелые надежды. Коротко расскажу, как это случилось. Это воспоминание, не скрою, мне не то чтобы приятно или лестно, но оно меня забавляет.